Глава двадцать «Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безотказные ракеты грозно смотрят в облака. Марш ракетчиков». Кроме самозарядного карабина, я решил воплотить в реальности другой тип вооружения, который был довольно фантастичен даже для земных армий двадцать века. Гномы не перестают меня удивлять. Когда я в первый раз увидел это чудо, то сначала не поверил своим глазам. На Земле подобные штуки называют экзоскелетами. Да-да, тот самый экзоскелет, делающий своего носителя сверхсильным, супервыносливым и очень быстрым. А из фантастических книг, фильмов и компьютерных игр он потихоньку просачивается в реальный мир. На Земле военные многих стран давно ведут усиленные разработки боевых силовых доспехов. Даже первые действующие модели появились уже. Пока еще экспериментальные, но, тем не менее, они уже есть. Разработка этой экипировки «Солдат будущего» является очень перспективным направлением человеческой науки на планете Земля. Так вот, земные ученые только делают первые робкие шаги в этом направлении, а у гномов Тхеуса уже был вполне приличный работоспособный образец. Эдакий сплав технологии и магии. Землянам такой путь недоступен, ведь у них нет магии. Гномы свои техномагические экзоскелеты называли и силохватами. К моему большому удивлению, они использовали их исключительно в мирных целях. В основном силохват входил в снаряжение горняков. Гном в экзоскелете мог спокойно переплюнуть по производительности бригаду земных шахтеров. Для переноски тяжести эти устройства также активно использовались, еще их часто применяли для расчистки завалов в городских кварталах и строительных работ в пике драконов. В общем, вместо военного применения гномы превратили силохваты в аналог обыкновенной гражданской техники. Но я-то знал, как их еще можно использовать. Похоже, что скоро мечта писателей-фантастов о пехотной силовой броне станет реальностью в этом мире. Я хоть человек военный, но отнюдь не тупой. Отчетливо понимаю, что самому мне такой проект не потянуть. Тут нужна целая команда талантливых мастеров. И такая команда у меня была. Те самые друганы моего знакомого алхимика Кронхада, что помогали нам довести до ума карабин. Вообще-то гномы — очень творческая, интеллектуально развитая раса. У них ненормально большой процент на душу населения различных ремесленников, технарей, инженеров, изобретателей — и прочих технически одаренных личностей. Придумывать и изобретать что-то новое для них является нормой жизни. И общество таких вот рационализаторов поддерживает и уважает. Поэтому к моей очередной идее отнеслись с пониманием и энтузиазмом. Как только гномы поняли, что я от них хочу, то работа закипела. И при этом никому ничего не надо было платить или заставлять. Под горным мастерам та грандиозная задача, что я им подкинул, была по кайфу. И они ее с большим удовольствием решали. И здесь от меня уже, по большому счету, мало что зависело. Я им обрисовал общую концепцию, задал направление и описал конечный продукт, который я хотел бы получить. А уж дальше они практически все делали сами. Ну, кое-где я помогал советами, но без особого фанатизма. В принципе, самое главное — это силохват как основа для силового доспеха. И он у нас уже был. Оставалось только обшить его толстой и прочной броней, да продумать конфигурацию его вооружения. В на наше счастье, было пять десятков силохватов, и наш клан их все прихватил собой при эвакуации. Потом-то их еще понаделают, если нужно будет, а пока мне удалось выцарапать у кланового совета только 10 штук — И то виск стоял страшный. Эти техномагические экзоскелеты сейчас были очень востребованы из-за ведущихся в подземном городе грандиозных работ по ремонту, строительству и обустройству. Но мне все-таки удалось прихватизировать для своих нужд сначала пять силохватов, а потом пообещали еще пять комплектов выделить, когда мы первую пятерку освоим и продемонстрируем, что у нас получилось. Ну, хоть так, уже и счастье. Я тут прикинул, что теперь... Один десяток моей сотни будет состоять из пехотинцев в силовой броне. Неплохо, неплохо для начала. То, что в конце концов свояли гномьи-мастера под моим чутким руководством, стало настоящим шедевром техномагической мысли. Похоже, что за основу взяли мой доспех духа. Уж очень сильно дизайн силовой брони был на него похож. Помесь типичного готического доспеха с элементами миланской брони, Правда, при этом сам силовой доспех выглядел более массивным и широким. Как это ни смешно, но он больше походил на те гротескные, неудобные, непропорциональные фэнтезиашные доспехи, что так любят изображать в различных компьютерных играх. В реальности же в такой неуклюжей броне особо не повоюешь, если это обычный доспех, конечно. А вот в тандеме с силохватом данная броня была довольно функциональной. Толщина броневых пластин на силовом доспехе в среднем составляла 10 миллиметров прочнейшей гномьей стали. Пробить такую толстую пехотную броню обычным оружием просто нереально. Даже легкая баллиста и пули из карабины ее не брали. Стандартные боевые заклятия тоже против толстой стали силовых доспехов были бессильны. С зачарованным оружием еще были варианты. Но опять же, тут все зависит от наложенных чар. Например, призванное оружие из арсенала моего доспеха-духа легко пробивало бронепластины сантиметровой толщины. А вот гвизарма одного из моих бойцов, зачарованная на усиленный бронебойный удар, не смогла с ними справиться. Хотя вмятина на толстом металле оставляла солидные. Короче говоря, зачарованное оружие бывает разным. Первый силовой доспех был подвергнут суровому испытанию на прочность. Его пытались пробить разными видами оружия как обычного, так и магического, обстреливали разнообразными типами боевых заклятий. Результаты впечатлили не только меня. Правда, в процессе полевых испытаний было решено добавить в комплект силовой пехотной брони еще и встроенный магический щит, работающий на отдельном кристалле-накопителе. Это в разы повысило живучесть данного доспеха против дистанционных кинетических и магических атак. Энергетический щит был очень полезным дополнением в конструкции разрабатываемой брони. Нашу разработку было решено назвать силовой пехотной броней, СПД-дракон. Насчет вооружения дракона мы тоже подумали. Для ближнего боя боец в СПД использовал массивный двуручный меч, зажатый в правой руке. При этом он мог легко и просто разрубать тяжелые латы и металлические щиты. В левой руке дракона размещалась четырехствольная ракетная установка. Стреляющие неуправляемыми ракетами с простеньким пороховым двигателем. В принципе, я долго раздумывал над концепцией полевой артиллерии, применимой для гномов, и пришел к выводу, что стандартные пушки нам пока не потянуть. Артиллерия — штука крутая. Не зря же ее называют царицей поля боя. В современной войне именно на долю артиллерии приходится самый большой процент потерь. Однако пушка — это не карабин. А вот я, несмотря на весь свой опыт, Совершенно не знаю устройства современных артиллерийских орудий. Увы, но не артиллерист я. Мой конек это пехотное вооружение. А с пушками особо не имел дел. Конечно, на примитивном уровне я знаю их устройство. Ствол с колесами или лафетом не перепутаю. Но и только. А как там внутри той же гаубицы все устроено, я не знаю. Я же не программист или студент там какой-нибудь. Вот эти кадры точно бы знали, как забацать какую-нибудь суперпушку. Читал я такие опусы про сверхэрудированных юношей-попаданцев, которые знают все. Но я-то не такой. Хотя можно соорудить что-нибудь попроще. Что-то типа простеньких полевых пушек середины XIX века. Нарезных, казнозарядных, безоткатных систем. Если помудрить, то, может, что и выйдет дельное. Но для полноценных артиллерийских орудий нужно уже создавать отдельный род войск. С обученным персоналом и своим транспортом. Гномы же в большинстве своем предпочитают биться в пешем строю. Всадники у них, конечно, есть. Те же егеря на рохах, но их крайне мало, а ведь пушки должны как-то перемещаться по полю боя. Хотя трофейные быки и лошади от работорговцев у нас есть вроде бы. Однако не хотелось мне пока связываться с таким геморроем, как полевая артиллерия. Рановато. Но мысль иметь что-нибудь поубойнее, чем карабин, Сверлила мозг. Сначала хотел соорудить что-то вроде ручного гранатомета, а потом вспомнил, как боевики в Сирии любили применять различные самодельные реактивные системы залпового огня, такие миниатюрные аналоги знаменитого «Града» или «Катюша». Обычно они сооружали блок из четырех-шести коротких труб, куда заряжались небольшие самодельные неуправляемые ракеты. Такую конструкцию помещали на мелкий грузовик или пикап — И получалась неплохая реактивная тачанка. Дёшево и сердито, и никаких тебе высоких технологий. Но убивали такие вот самопальные ракетные установки. Ничуть не хуже армейских градов и ураганов. И при этом не надо особо тратиться на производство. Такие эрозои и ракеты к ним, различные бородатые боевики, делали в кустарных условиях из простейших материалов. Вот такой бюджетный вариант артиллерии нам тоже подходит. Созданием переносной ракетной установки у гномов не возникло никаких проблем. Конструкция была довольно простой. Блок из четырехметровых стволов, заключенных в металлический кожух квадратного сечения. Пистолетная рукоятка со спусковым крючком и предохранителем. Простенький ударный механизм и ремень для переноски. По своему внешнему виду этот гномий ракетомет был сильно похож на то, что я видел когда-то давно в голливудском фильме «Команда», с незабвенным стариной Арни в главной роли. Фильм, честно сказать, так себе, на два балла. Скорее напоминает комедию, чем боевик. Но тот американский четырехствольный гранатометик я хорошо запомнил, и вот сейчас у нас вышло нечто похожее. Боеприпасами для ракетомета служили небольшие, довольно простенькие неуправляемые ракеты с пороховым реактивным двигателем. Боеголовка тоже пороховая, осколочно-фугасного действия. Дальность полета такой ракеты — всего 500 метров. Радиус разлета осколков при взрыве боеголовки — 30-40 метров. Представьте, что сделает одна такая ракета с плотным строем противника. Кстати, руны и здесь надежно защитили самоустановку и ракеты от вражеской магии. Как и в случае с карабином, я решил тут подстраховаться. А то еще устроят маги противника диверсию с преждевременным подрывом ракет. Нам ведь такие сюрпризы совсем не нужны на поле боя. В общем, для гномьего бойца в силовой пехотной броне такой ракетомет будет просто идеальным оружием. На марше воины в драконах его переносили на ремне, висящем на плечи. Еще на спине силового доспеха крепился специальный зарядный короб с боезапасом в 16 ракет. Воин в СПД без особого труда мог нести на себе кучу тяжелого снаряжения и стрелять из ракетомета. Кстати, четырехракетный залп по компактному строю мишени на полигоне впечатлил даже меня. Не говоря уже о гномах. Они называли ракеты страшным оружием и были абсолютно правы. Но, тем не менее, с утроенным энтузиазмом начали делать новые ракетометы и боеприпасы к ним. Между прочим, тут я от канонов исторического развития почти не отступил. Видите, на Земле первые примитивные ракеты появились гораздо раньше, чем пушки. А пушки у нас еще будут. Когда-нибудь потом.